Через три дня пришел срок нашего возвращения в Москву. Вещи были собраны, да и много ли их у нас, по одному чемодану. Отобранная документация печатана и сдана в секретный отдел для отправки спецпочтой. Красная стрела отходила лишь вечером, и сидеть в номере Астори просто так было глупо и скучно. День был пасмурный, небо застилали тучи, но с утра дул ветер с залива, не давая пролиться дождю. — Я твой замечательный город так и не разглядела, — удрученно сказала Лючия. — Все из машины, просто походить бы, но не разрешат. С нами из Москвы была группа охраны, шесть человек. Старший у них был майор Прохоров. В нашу контору пришел из армии. Сначала войскова разведка, затем СМЕРШ. С сорок первого отвоевал что есть показатель. Была у него, однако, общая черта бывалых фронтовиков. Я знаю, когда надо ползти, когда залечь, когда бежать, когда пригнуться, а когда можно и в полный рост, и расслабиться. То есть, в безопасной, на его взгляд, ситуации, он мог себе позволить пренебречь инструкцией, понадеявшись на опыт, имея при этом еще один недостаток. Не то, чтобы выпить любил, но в спокойной обстановке позволял. Выглянув в коридор, я убедилась, что вместо того, чтобы, как положено, кто-то бдил, наблюдая за входом в наши номера, а прочие готовы вмешаться через 30 секунд, на виду никого не было. Зато дверь в номер Прохорова приоткрыта, оттуда доносились голоса. Да и правда, чего бояться, а астория эта гостиница... Для лиц непростых. Тут весь персонал — это не штатные сотрудники. Постояльцы все проверены. Еще снаружи бдят ребята с литейного внешним кольцом. Вот только есть у меня такая привычка после Киева выработалась, когда генерал УПА Василь Кук ко мне своих головорезов подсылал. При заселении интересоваться входами и выходами — в том числе запасными, пожарными и служебными. И озорство какое-то сыграло, как в окно взглянуло. Вот тесно стало в четырех стенах, и все тут. — Алюся, а хочешь по Ленинграду немного прогуляться? — Поспешим. А вдруг дежурный лишь на минуту к майору зашел? — Надеяться собраться минут на дело, когда не на торжественном мероприятии. Не хотим незаметными ускользнуть. Мы в обычных своих платьях, летящие плащи, в которых у Ахматовой были, поверх набросили, шляпки надеваем на ходу. В коридоре по-прежнему никого. Пробегаем до служебной лестницы, там выход во двор, затем через две подворотни, и мы уже на улице Гоголя. Аня на Исаакиевской площади, куда парадный подъезд выходит. Среди прохожих затерялись невысокое московское начальство, а просто две женщины, идущие куда-то по своим делам. Но совсем незаметно не получилось. Во дворе крикнули нам вставочки у подъезда. Там ленинградские бабушки сидели, как и до войны. «Девушки, шляпы снимите, вы бы еще зонтики на головы надели. В такой ветер сейчас улетят...» Пешеходы или неуклюже бегут, гонимые порывами. Или против, еле идут, За головные уборы держась, Женщины еще и за подолы. Но нравится мне такая погода, Когда пусть сильнее грянет буря, Возбуждает и пьянит, Как горьковского буревестника. Хочется по свежему воздуху пройтись, А затишье тоска. С тех пор помню, Как на Севмаше с моим адмиралом У моря гуляла. Там дуло всегда, А я себя впервые счастливо почувствовала после оккупированного Минска, белорусских лесов, и как узнала, что мои родители блокаду не пережили. После я его корабль в поход провожала со всеми нашими девчатами, и трепал морской ветер наши алые накидки паруса. Бурю над Москвой помню, когда мы все после прогулки по Ленинским горам в музей палеонтологии забежали укрыться. И там я с Ефремовым, будущим светилом советской фантастики, познакомилась. А через год мы с Лючеев Союз Писателей ездили, чтобы его поддержать. И в грозу попали, вымокли до нитки. И сегодня, как мы вышли, то сразу в порыв попали. Нас подхватило, понесло, не идем, а бежим. так в спину толкает. Плащи, как паруса надуло, платье-то реплет, ревет. «Мы наводнее не увидим?» — с восторгом спрашивает Лючия. «Как у Пушкина, я читала». «Нет, это лишь в осени бывает», — отвечаю я. «А такое, как в Онегине, раз в сто лет». «Итальянке лишь бы приключения». Даже огорчилась, узнав, что нам от бурных волн спасаться не придется. А я в небо взглянула в тревоге. «Похоже, что дождь все-таки соберется». Не умелькнувши была мысль вернуться, я решительно прогнала, хотя отошли мы недалеко, и, наверное, еще никто не заметил нашего исчезновения. Да и что может случиться с нами в Ленинграде, днем, в центре, это же не Киев и не Лиговка ночью. Ну, вымокнем немножко, что поделать. Свернули за угол на дзержинского и там нет затишья, дует со всех подворотен, крыши и водостоки жестью гремят. В центре такое, что же на окраинах творится. И возле Невы, куда мы сейчас направляемся. Аня, а если нас сегодня повалит и покатит, не отстает от меня личия, пока не схватим за задерево или столб? Это кто тебе такие страшилки рассказывал? Удивляюсь я. Валька, скунс, что ли? Так меньше его слушай. Как в Москву вернется, обязательно займусь его личной жизнью. Ну, сколько можно герою и холостым. «Люся, ты лучше шляпу держи!» По улице Герцена вышли на невский Тут на минуту выглянуло солнце, и шпиль адмиралтейства засиял золотом красиво. Личия смотрела восхищенно, затем сразу стала серьезной, увидев на стене дома сохраненную надпись «При артобстреле эта страна опасна». И этот город в немецкой отроди дьявола шестьсот дней штурмовали, осаждали, да так взять и не смогли. «В той истории девятьсот», — отвечаю я. И, представь, Люся, здесь даже в самую страшную первую зиму порядок сохранялся. Школы работали, даже театры. Не было, что каждый сам за себя. Люди верили, что вы стоят. А через семьдесят лет будет то говорить что надо было сдаться, как Париж себя открытым городом объявил. «Но здесь этого не будет?» — тревожно спрашивает Люсия. «Неужели то, что было, можно так легко забыть?» «А это как расскажешь», — говорю я. «Вот наша работа с Мосфильмом. Можно передать достоверно антураж, обстановку, все детали. Можно показать цену победы, тяжелый труд в грязи и крови. А как ты на экране передашь саму победу? То самое ощущение, что мы сделали, — это... Несмотря ни на что, то ради чего все. не будут те, кто не воевали, смотреть и скулить. Ах, какая страшная цена! Зачем? А вот надо было. Или победить, или умереть. Мы победили. Вот и арка главного штаба. Лючия уже фильм «Ленин» в октябре видела и спросила. А это здесь революционные солдаты и рабочие бежали зимний штурмовать? То красивое здание напротив. По простору дворцовой веяли вихри враждебные, черными порывами гоня пыль. На нас набросили с наглостью лиговской шпаны, задрали нам подол и хотели сорвать плащи, так и сдергивались в плеч трепали над головами. Возле самой колонны дуло сильнее всего. Иногда мне даже казалось, что нас повалит и покатит, на но ногах не устоим. Но итальянка захотела взглянуть поближе. Обошла неспешно вокруг столпа, держа шляпу, посмотрела ввысь на верхушку с ангелом, спросила, «Как ставили такую громаду?» «А взяли и поставили», — отвечаю я, — «после победы над Наполеоном. Когда лучший в мире полководец пришел к нам с лучшей и сильнейшей армией, шестьсот пятьдесят тысяч со всей Европы, ну, как еврорей сейчас, и едва ноги унес» с одной двадцатой частью своего воинства. После такого да какой-то столб поставить перед царским борцом это да ерунда. А если серьезно, то проект составил француз Монферран, который Исаакиевский собор строил. И две тысячи русских солдат с веревками по команде раз-два взяли, водрузили колонну на место. Это я рассказываю, как в школе слышала. В жизни, наверное, сложнее было, но колонна. Вот она стоит. Ну, а вдруг сейчас упадет и на нас покатится? Она же ничем не прикреплена к постаменту, хотя она тут за сто с лишним лес столько перенесла. И бури с наводнениями, и фашистскую бомбежку. А все равно страшно, даже снизу наверх гляну, и голова кружится, ужас. Вот только бы Римлянка не заметила, а то ведь уважать меня перестанет. — Брависсимо, — сказала Лючия, — чем больше я русских узнаю, тем больше убеждаюсь, что для вас ничего невозможного нет. Ой, Аня, ты прости, я все еще так говорю, хотя так хотела бы стать русской итальянкой. — Ну, чего нет, — отвечаю. Вот этот самый Монферран, самый натуральный француз, служил в Наполеоновской гвардии, против нас воевал. А как наши в Париж вступили... В 1814 году так преподнес русскому царю Александру рисунки триумфальной арки во славу храброго русского воинства. Иконность статуи царя освободителя от наполеоновского ига, которые так понравились Александру, что он пригласил Монферрана в Россию, где тот и прожил 42 года. До самой смерти, полностью состоявшись как архитектор, Все им построенное лишь здесь, в России. В Горьком была, видела здание Нижегородской ярмарки. Это тоже он. Завещал себя тут и похоронить, в Исаакиевском соборе. Но так как был католиком, то не разрешили. Отправили тело во Францию. Лютия замолкает ненадолго, а потом выдает. Нет, Аня, это как-то нехорошо, если он присягу приносил. «А если уж сюда приехал, то веру оставил свою?» «Люся, а ты сама разве не католичка?» Рючилл снова замолкает, через минуту говорит. «Аня, ты знаешь, не совсем. Я и в коммунизм верю, но это ведь не церковь. А еще я отца Серджио очень уважаю. И, конечно, его святейшество, что нас с Юрием венчал, но чтобы веру считать превыше всего...» Ты ведь говорила, что главное — это поступать правильно в жизни. Ну а после Бог рассудит. Мы ведь не какие-нибудь протестанты. Наверное, правильная мысль. Ведь если допустить, предположим, что Бог есть, и Он, как попы говорят, всемогущий и всевидящий, тогда зачем Ему наши молитвы? Или Он помогает лишь тем, кто громче орет? Зачем Ему наши дары? Это крохоборство какое-то выходит с Его стороны. И зачем вообще церковь нужна, как посредники, которые за это еще и деньги берут? Правильно, крестьяне еще при царе говорили. Мы в Бога верим, ну а попы тут причем? но ну если Бога нет, то и спорить не о чем. Жить по совести, остальное приложится. И совершенно не мучат меня совесть за то, что вот сейчас, трудясь в доме на Литейном, я своими резолюциями. Нескольким десяткам человек подписало приговор, поскольку заслужили. На Дворцовом мосту было очень красиво. Вид на университетскую набережную. Эх, моя бывшая альма-матер! Солнце, снова выглянувшее между облаков. И неба внизу, меняющая цвет на глазах. Корабли, и катера, золотой купол Исаакия вдали. Мы остановились посреди и смотрели вдаль, отдыхая соленый запах моря. Внизу волны бежали навстречу, вид, как с палубы корабля. И все мечтаю, как я когда-нибудь с моим адмиралом на белом пароходе по Черному морю или в Италию ключи в гости. Ветер христал в лице и продувал насквозь влезал под платье, и не только под подол, но и за ворот. В рукава рвал все на мне так, что я его всей кожей ощущала, будто без одежды стою. Но держась за перила, чувствовала какой то пьянящий восторг, ощущение полета, как в книжке, что прочла на компьютере про чайку с именем Джонатан Ливингстон. Мне Юрий так и не дозволил прыгнуть с парашютом. С сожалением говорит Люция: "А ты Прыгала целых два раза. Как я тебе завидую. А вот если придумать такое приспособление, чтобы мощный пропеллер снизу через решетку, чтобы человека могло поднять, и для обучения десантников было бы неплохо, и как аттракцион. Ну, подруга сама додумалась. Я-то слышала, что у потомков это называлось аэротрубой. Может, и впрямь предложить Пономаренко, как одно из упражнений для парашютистов. И таких, как я, вот никогда не признаюсь, Лютии, что высоты, боюсь, летать хочется, но возле земли. Лютия, она счастливая, не полила ее война, как меня лишь краешком задела, оставила идущей по жизни, смеясь, как я была когда-то. — Что ж, устрою я тебе прыжок с парашютом, коли сама просишь, как вернемся в Москву, если Юрка разрешит. И про трубу доложу обязательно. Сама первая ее опробую. Только не в платье, конечно, а в летном комбесе. А вот интересно. Прочла я, что в той истории второй московский ураган со смерчем. Первый был в 1904 году, когда крыши, сарай, деревья и коровы по воздуху летали. Был 2 сентября 1945 -го года. А я в тот день хорошо запомнила, когда Юрка вернулся, И нас у дома встретил и лишь дождик с утра. Зато в июне, когда мы с лютеей в союз писателей ездили, так после узнали, что по московским окраинам и смерч прошел. Может, от войны, на год раньше закончившейся, погода так поменялась. Но если принять, что сражения, взрывы, пожары влияют на состав и сотрясение атмосферы. Даже природные катаклизмы уже не те стали. Что же про общество говорить? И в Ашхабаде землетрясение здесь случилось не в ночь на 6 октября 48-го года, а на полсуток раньше. Возможно, атмосферное давление, циклоническая активность сыграли роль спускового крючка для движения литосферных плит. И ведь нам в процессе подготовки никак нельзя было предвидение явно показать, геологию с геофизиками, конечно, присутствовали планов экспедиции Академии наук. Ну а кто план составлял, то дело десятое. Так же, как и войска, по другому плану были переброшены на учения. Старьковая дивизия, две инженерно-саперные бригады с техникой и полевой госпиталь. Трудность была в том, что Ашхабад, даже через четыре года после войны, был все еще переполнен эвакуированными и гражданами, и учреждениями, и обеспечить всех палатками, полевыми кухнями, запасами продуктов, воды и медикаментов, само по себе было сложнейшей задачей. Так именно, Пономаренко придумал. Чего голову ломать? Учение по гражданской обороне, рассредоточение и эвакуация на случай возможного ядерного удара. Так во все планы и впишем. «Хрущев» все еще сидевший в Ашхабате на посту первого, пытался возражать. Стотысячный город, столица Союзной Республики, да как это? Получил ответ. А что, вы предлагаете учебную эвакуацию Москвы? И вообще решение принято на самом верху, на предмет проверки готовности, так что не обсуждать, а исполнять. Кстати, в план включена и эвакуация материальных ценностей по списку что под завалами могло пострадать, со складов и предприятий. Так и людям не возбранялось брать с собой вещи, сколько могли унести. Совсем жертву избежать не удалось, тряхнуло раньше ожидаемого часа. Но если в той истории пострадавших было сорок тысяч, то есть каждый третий в городе, то здесь погибших и пропавших без вести оказалось меньше тысячи. Те, кто не поспешили из домов в палаточный лагерь, или остаться наделись что нам эти учения. А дома из сердцевого кирпича с глиняными крышами от подземного толчка превращаются в кучи, сплошной завал, под которым выжить нельзя. Хрючев так и не понял, что если бы конкретно по его вине случились личные жертвы, то поехал бы он из Туркмении в места отдаленные. А так, товарищ Сталин, лишь сказал благодушно, ну, пусть дальше там сидит, коли особого вреда от него нет. А нашей конторе пришлось срочно объяснение придумывать, по тому же принципу, что в свое время приход Воронежа на север маскировали. Утопить правильную версию в куче ложных, чтобы тайна рассвета, секрет после знания не стал подтвержден. Говорили, что наша советская наука сумела все предсказать, но версия исключительно неофициальная на уровне слухов. А то спросят наших геологов на каком-нибудь международном конгрессе, какой метод использовали. И что ответить? И про мудрость товарища Сталина, еще в 44-м приказавшего установить для Шабада повышенный уровень сейсмоопасности. А вот были там в прошлом разрушительные землетрясения, а чего сейчас не может произойти, и шепотом про какие-то секретные маневры, когда военные взорвали под землей необычно мощный заряд, и вышло вот это. И просто, что так повезло, и все тут учение, и день сопал, как в лотерее выиграть. И еще с десяток сколько слухов наши уши поражают, как в песне Высоцкого которую он, может быть, и тут напишет когда-нибудь. В университете смена закончилась. Только что на мосту мы с лючией были одни, лишь машины проезжали. Теперь и на набережной полно молодежи. А кому троллейбус ждать не хочется, толпой идут нам навстречу. Парни, многие еще в полувоенном, а студентки уже по-модному одеты, как мы. Летящие на накидки развиваются, словно первомайские флаги. И платья солнце-клёш, на ветру, все как мини, чулки сверкают выше колен. Видела я эту моду в фильмах из будущего, не нравится мне совсем. Но девушки терпят и даже смеются. Красивыми и нарядами хочется быть, парней внимание привлечь, а то выбила мужчин война. На десять девчонок по статистике девять ребят или даже меньше. Мимо проходит, сподолы ловя, как мы на Дорцовой. Ветер беспрестанно причёски рвёт. Одна из девушек, обернувшись, нам крикнула, — Шляпки снимите, барышни! Тут даже флоточки боязно сдувает Ну и сколько наши шляпы летали сегодня у меня, у лючии у нас вместе. Один раз мы за ними бежали по всей Дворцовой, от колонны до самых атлантов, которые небо держат. Спасибо постовому милиционеру, поймал и нам вернул, честь отдав. Вот не терплю шляпных резинок, кажется мне, что душат. Я лучше рукой головной убор придержу. А у римлянки особый шик — схватиться в самый последний момент. Тренировка, ловкости и быстроты, как с котом в цап-царап. Ей это Юрка на прогулке сказал, в шутку, наверное, но для лючи его слова, что святое писание — Еще меня подбивают, когда вместе идем спорить на мороженое, кто шляпку лучше удержит, причем часто выигрывает. А мороженое в больших количествах для фигуры вредно и для зубов. Ладно, поедим сегодня ленинградский пломбир. Надеюсь, что такой же вкусный, как был до войны. Прошли по мосту студенты. В лица всматриваясь не встретила никого знакомого, хотя девять лет прошло, как я в последний раз входила в эти стены, и даже если кто-то из моих однокурсников после победы решил продолжить учебу, то по годам уже должен был получить диплом, а мне не доучиться уже никогда, ну, если только на заочном. «Гайн, ты плачешь?» — встревожилась Лючия. «Что случилось?» По Стрелка Васильевского идем, где бегал я часто, не забыл еще, на автобус экономя, пешком от университета, мимо военно-морского музея и через мост строителей на свою Петроградку. Пройти по проспекту Максима Горького, свернуть на Саблинскую и до Большой Пушкарской, а под ней затем через переулок до Большого и вот моя улица Плуталова где я девятнадцать лет от самого своего рождения прожила. И нет больше моего дома пятиэтажного. Фашистская бомба туда попала. Умерли мои родители в блокаду в первую зиму. И соседей многих, кого я там знала в живых нет. В войну, как вспомню, так злость брала. Убивать проклятых фарыцев хотелось. Ну, а сейчас мстить кому? ой по бабе юзовое если увижу и что итальяночка тогда скажет меня увидит слабой так что пойдем мы сейчас не туда а мимо петропавловской крепости до кировского проспекта хочу навестить еще до места знакомое и можно сказать святое нет ничего отвечаю просто пыль в глаз попала люся шляпулови эй и моя средом Кто кого будет пломбиром угощать? Девчонки на остановке смеются и за держатся. Нас парни выручили, поймали, вернули и со смехом посоветовали. Девушки, вы ведь не питерские. Шляпки у вас как в кино, но аэродинамика, поля широкие и золотые, как профиль крыла самолета. Такую подъемную силу создают, с головы прочь. Еще вуаль, дополнительная парусность. А вы в них в такой ветер. Сейчас в руках несите, а то улетят обязательно. И повезет, если не в небу. Ребята, ну вы мне еще про индуктивное сопротивление расскажите, про эллиптической форме. Вы, наверное, с матмеха, отвечаю я, надевая шляпу. Этот фасон в Москве итальянским называют, но и аэродинамический звучит оригинально, по-другам скажу. И, простите, словом пропущенным хотели сказать, что дуры. Так хочется нам в любую погоду самыми красивыми быть. Даже если это жертв требует, улетает иногда, так бегать даже полезно. Так быть тоже университетский с какого факультета, о отчего мы вас раньше не видели, таких красивых? Нет, кораблестроительный институт не стал уточнять, что северный, а не ЛКИ. Сейчас работаю. Ребята хотели нас проводить, тогда ваши шляпы ловить будем, а то жалко, когда такие дорогие, и снова сорвет. Но мы с Лючей гордо отказались. Мост перешли, дальше по Мытнинской. Ой, нет, на Максима Горького я не пойду. Старой дорогой лучше по набережной мимо, кролерка напрямик. В слезинку снова смахнула. Лючия заметила, взглянула тревожно, и тут ветер налетел и наши шляпы в воду унес, как ребята и говорили. Там тротуар русский, даже парапетанец сразу к воде откос. Плавает близко, а достать нечем. Правы были ребята, а мы обе проиграли. Ладно, мороженое и так поедим. Жаль, что студентам отказали, весело заметила Лючия. Вот лез бы кто-то в воду сейчас таня а интересно я вижу здесь столько красивых женщин едет их по моде но платок на голове но никак не сочетается с летящей накидкой или я слышала у вас шляпки считаются принадлежностью буржуазии а если подумать спрашиваю люся ты не только скорость реакции развивай но и аналитическое мышление Студенты тебе прямую подсказку дали. Дорогие. У нас рабочие получают где-то 600-700 рублей. Инженер от 3 до 7 тысяч. Академик 10-12. Юрка твой как полковник и дважды герой еще за должность побольше академика. Своё денежное удовольствие ты сама знаешь. И еще за мужа часть получаешь, пока он в командировке. А у студентов... Стипендия 100 рублей, у отличников 200, и хорошо хоть плату за обучение в 48-м отменили. Ну а стоит платье фасона, как наши если из дешевого ситчика и самой шить, то мне, Марья Степановна сказала, обойдется в 150. Шелковые нарядные заказать в ателье от 600 до 1000. А наши шляпки цена в диме 500 с чем-то. «Стипендия за пять месяцев. Финансовая катастрофа для студентки, если это в неву сдует. Ну а моя зарплата, ой, это как у пары академиков выходит, и у Михаила Петровича. Мы же не немцы, где в семье принято у каждого свой счет. Так за это и спрос с нас больше, чем с кого-то другого. не если наша советская власть так посчитала... Значит, отрабатываем мы все это по полной. Так что я могу себе позволить шляпке даже в ураган. Улетит не страшно, новый куплю. Мы шли мимо Кронверка, где сейчас артиллерийский музей. За ним памятник казненным декабристам. Дальше начинался парк Ленина. Ветер разрушил наши прически, трепал и путал волосы, облюблял ими лица. А когда мы пытались прикрыться ладонями, отпустив платье и полы плащей, то сразу начиналось «Макси, Минни, Мерлин». Мы поспешно хватались за подолы, завидуя встреченным женщинам в косынках. Они все тоже держали у ног юбки и плащи и улыбались нам, уже не нарядным столичным дамам в шляпках с вуалью, а растрепанным девчонкам, которым пристает ветер хулиган. На Грец мы вступили на площадь революции. Я указала Лючи на музей революции, бывший дворец к Кшесинской, и сказала, что вот с этого балкона в семнадцатом выступал Ленин, а все место до моста было забито народом, слушавшим его речь. И Тарянка заметила, как святой, кто со мной к лучшей жизни хань ну, чем коммунистическая вера, в принципе, от религии отличается? — Тем, что мы лучшей жизни добьемся сами, — ответила я, — а не ждем, пока Бог пошлет. Прошли мимо домок политкоторжан, и вот они, каменные китайские львы, возле спуска к Неве. Мама меня сюда еще маленькой приводила и говорила, что есть поверье что если между ними на ступени встать и желание загадать, то оно сбудется. Если, конечно, просишь искренне и всем сердцем. С каких пор это появилось, никто не знает. Вроде же недавно львов привезли, тут даже надпись на постаменте «Год 1907-й». Ши-Дза из города Гирин в Маньчжурии. Дар от генерала Гродекова. «Так это у нас они недавно стоят, а сами китайцы когда их изваяли «Парные скульптуры. У одного под лапой маленького щи дзенка вижу. Это значит лев-мама?» «Да и сама сюда приходила, просила всякое небольшое, и вроде сбывалось. А в самый последний раз, чтобы мне сюда после войны прийти, было это летом сорок первого. Я уже документы в военкомат сдала» откуда дядя Саша меня в школу забрал. И вот вернулась, так что спасибо вам, добрые звери, и простите, что поздно пришла вас отблагодарить. Сказала так и словно полегчала на душе, а больше мне от вас ничего сейчас и не надо. Все у меня хорошо, вот только чтоб атомной войны не было. Но вам такое вряд ли по силе. Алюся, и ты можешь что-то загадать. Не бойся, это же не чертовщина какая. Тут зла нет. А значит, и твой католический бог не обидится. Аня, да как же так? Ты ж коммунистка. Удивляться речи я. В бога не веришь, а в ши дзов? А это вроде приметы, отвечаю я. Или, может быть, какие-то тонкие связи, в мироздании Вот дохваталось терминов от научных светил, когда они обсуждали феномен провала Воронежа. «Вреда уж точно не будет!» Лючия становится рядом и что-то шепчет, глядя в небо, прижимая руки к груди и к животу. «Аня, я загадала, чтобы в этот раз у меня было легко, не как в прошлый раз. Я у доктора была еще в Москве, перед самым отъездом». «Ну, поздравляю, подруга!» — говорю я. «А Юрка знает или не успел еще сказать?» а Лючия лишь головой мотает. Тут отливы как дунет вверх по ступеням, и мы стали будто купальщицы, готовящиеся в воду зайти. Не только плащи, но и платье на головы подняла Торопливо себя в порядок приводим. Смотрю, какой-то военный рядом стоит, на нас глядит. — Товарищ, вы хоть совесть имейте? А он и отвечает, совсем не замечание ловкости ситуации. — Танечка, это вы? — Помните, перед войной еще... Год, кажется, тридцать восьмой, на этом же месте. Я не таня а Аня. А вас я вспомнила, учитель из Тамбова. Вы тогда приезжали в Ленинград квалификацию повышать, и с моим отцом были знакомы. Вот бывает, я же сама ему тогда про этих китайских львов и рассказала. А он не забыл, и в Ленинграде, оказавшись, к ним пришел. Так и встретились говорили культурно, сначала там, на набережной, Затем в кафе зашли. Вот вы, товарищ, нам мороженое и поставьте. Вот и судьба. Был мирный человек, учитель, даже не в самом Тамбове, А где-то южнее Лермонтовские места. Перед Финской его призвали. Грамотный, образованный, интегралы с логарифами, знаешь, В артиллерию и сразу младшим лейтенантом Теперь вот генерал-майор, герой, войну в Маньчжурии закончил, демобилизоваться хотел. Не отпускают. Он тоже удивился, что я повоевать успела. Понятно, что всего я не рассказывала, лишь про партизанский отряд мстители и убитых фрицев. Ну а теперь не с Мелкова, а Лазарева. По партийной линии служу. А Лючи я больше слушала и, представляясь, назвала не свою фамилию, а лишь имя — Люся. Но тоже замужем, и мужу своему верна, так что, простите, товарищ генерал, никакого легкомыслия. А после у нашего знакомого оказался еще и газик с шофером, и он любезно подвез нас до Асторий. Ой, как волосы трепало от ветра и езды! Мы даже попросили остановиться и брезентовый верх поднять а то на косматых бабьяк стали похожи. Возле гостиницы увидели столпотворение. И стоят несколько машин с номерами от большого дома с литейного Тут же Прохоров бегает. Нас увидев, навстречу бросился. Товарищ Лазарева, товарищ Свалецова, слава богу, тупик, партии живы. Да что случилось-то? Оказывается, наши исчезновения не просто обнаружили, А как мы ушли, позвонил Пономаренко, и тут оказалось, что нас нет. И началось такое. Бедный Прохоров со своими орлами, подняв ленинградских товарищей, кинулись нас искать. Вопросом постовых милиционеров и уличных ларечников, и просто прохожих, проследили нас до Мытнинской набережной, а дальше потеряли. И тут наши шляпки в воде. Ну, отчего сразу... Панику разводить. Убили, похитили. Сейчас в Кронверском канале водолазы ищут наши бездыханные тела. По всему городу подняты на ноги ГБ и милиция в поиске нас живых. А в доме на Литейном глотают валидол, потому что товарищ Берия тоже в курсе и уже звонил туда, выражая свою обеспокоенность. Ну, слава богу, обошлось. Самое страшное было в Москве, у Пантелеймона Кондратича. под вот уме человек, без ора и матюгов такой разнос устроить. Хоть сквозь пол провались. Анна Петровна, что вы вытворяете? Или вы вместе с товарищем Смоленцевой забыли, что являетесь секретоносителями уровня ОГВ? Я что должен вам напоминать, что вы находитесь под круглосуточной охраной? Так каким местом вы думали, красавицы? Вы понимаете, что я, получив известие о вашей пропаже, обязан был худшее предположить, что там и в органах измена, и вас просто решили убрать втихую? Киев забери Кто там на врага работал? Решили, что Ленинград не Киев? Так у Смоленцева спросите, как он в прошлом году в Самарканде чуть не угробился, Вообразил, что ему море по колено, герой хренов. Мне с Лаврентием Павловичем пришлось объясняться, а ему откат давать, что он ленинградским наобещал Уже спецгруппа была к срочному вылету в Ленинград готова. Ладно, по бумагам проведем как учение по проверке системы охраны важных лиц, и выводы для кого-то будут резко отрицательные. Сколько нервов потратили! У скольких людей, да, и Прохорова чуть под трибунал не подвели. Кстати, втык ему будет не слабый. не вы что думаете, у нас есть лишние люди и время служебным расследованием заниматься? А ведь пришлось по всей форме, согласно инструкции, выяснять, не было ли у вас несанкционированных контактов с иностранцами. Слава Богу, что кроме милиционера, двух студентов и товарища Цветаева с водителем никого не установили. По городу прогуляться захотелось. Да, ради Бога, гуляйте где хотите, коль время и возможность есть, но лишь как положено, с охраной. Запомните раз и навсегда, ваша жизнь и здоровье, особенно при исполнении, это государственное достояние. Себе вы не принадлежите. Не то там поэтессы. Серьезных неприятностей захотели? Хорошо. Для начала объявляю вам двоим замечание Кто не понял, система наказаний в нашей конторе. замечание предупреждение расстрел. Да успокойся, Люся. Про третье я за все годы не слышала. Ну, если только явно злонамеренно и с тяжкими последствиями. А если со следующим порученным делом справимся хорошо, так замечаний снимут. И нет, Люся, про Узбекистан ты у Юрочки своего. Сама расспросишь. Хорошо, хоть шляпки нам вернули. Правда, вид-то не имели, побывав в Невской воде. Но в Диме сказали, что сделают как новые Мелочь, а приятно. Вот нравится мне такой фасон. Поля в ширину плеч чуть вниз опущенный и обязательно вуаль, как у дам Ахматовского Серебряного века. Расстрельные списки, товарищ Сталин утвердил, без изменений. Рекомендации для трибунала с подвисью «И Сталин», но вряд ли у судей будет иное мнение.